Глава 9. Опять Кронштадт. Енот. У дома сталкиваюсь с енотом. Он тоже где-то тут живет. В соседней парадной ему жилье выделили. Ага. Но Илья столковал, что нару себе новичок не там устроил. «Откуда? Из больницы?» Принюхивается остреньким носиком. Выразительно смотрит. «Рыбка, да? Копченая, да? Подарок, да?» Могу тебя угостить рыбой. Неожиданно для себя предлагаю я. Рыба — это хорошо, задумчиво изрекает он. Потом уточняет. А пиво есть? Сиг. Копченый. И без пива хорош. Но я не навязываюсь. Не хочешь, не настаиваю. Я уже сержусь на самого себя. Мне уже самому странно, что я вообще это предложил. Нет, конечно, Сиги здоровенные, нам с Надей пары рыбин хватит за глаза. Но вот упрашивать ни в какие ворота не лезет. «Какого черта мне вообще в голову пришло его кормить?» Енот неожиданно расцветает искренней застенчивой улыбкой и радостно говорит «Сиг!» «Да еще и копченый!» в восторге песнопения, Спасибо!» Но он все же мерзавец, потому что, получив рыбину и с удовольствием ее осмотрев и обнюхав, двусмысленно заявляет «Так уж сложилось, что все женщины почему-то стараются меня накормить». «Поговори еще мне, понамякивай!» «Это потому, что ты тощий, как дети Африки!» Вот небось тебе Дед Мороз подарки не приносит на Новый год? Это потому что ты кушаешь плохо. «Ах, никто меня не любит, никто не понимает», — горестно заявляет енот, и, хитро подмигнув, направляется к себе, бурча на под нос. «Кушаю я хорошо, да кто же мне даст? Усё пожрали толстые врачи. Один в семи комнатах живёт, сорок пар штанов имеет, а другой пропитание по помойкам ищет». Я успеваю только навести краткую ревизию на кухне, проверив, есть ли нормальный кофе, сахар, сливки, шоколад и конфеты, глянув, что собой представляет средиземноморская кухня. Женщину вообще полезно удивить чем-то необычным. Нехай будет сегодня средиземноморская кухня. Собственно, все тоже, включая картошку, макароны и каши. Но уже название звучит по-иному. Нет, все-таки на барахолку надо сбегать. Надька любит, чтобы хлеб был свежий. Это у нее пунктик. Не успевая выбраться, как в дверь звонят. Звонок, к слову, это тоже признак статуса сейчас. Потому что очень у многих электричества просто нет. Вообще. Это опять енот. Даже переодеться успел с уклоном в этой гопостайл. И бейсболка у него настоящий бибас. Прямо так и написано. Чистый гопник. Вот, что выберешь? и он показывает банку персикового компота и какого-то варенья, очень похожего на малиновое. «Обои годятся», — говорю я и тяну лапы. «Э, я только одно что-то готов пожертвовать в ваши ненасытные утробы», — возражает гость. «Обидеть хочешь?» «Ага, я бы с удовольствием, но вас обидишь, живорезов, как же. И папа мне всегда говорил еще с колыбели об этом». «О чем говорил?» Папа говорил во время дела с горяча «не стреляй в полкового врача», и всегда был прав. «Ладно, бери, если совести нет. Слушай, Надежда Николаевна так косметикой моей не пользуется?» «Конечно нет. Совершенно идиотская косметика-то. Ты же ее подколоть хотел. Знаешь же, что она косметикой принципиально не пользуется. Медик же. Какой-то маникюр с лаком». «Нет, я от всей души. Вот не веришь ведь, а зря?» «Не верю. Ну и правильно, в общем. Если я из коробки кое-что заберу, ты не против?» мало ли сам там начнешь косметикой пользоваться или еще что я нот без хвостый. сам косметикой своей пользуйся это из конецкого ага ладно раз разрешаешь и попользуюсь енот решительно начинает копаться в коробке которую совсем недавно с помпой презентовал надежде та опасливо приняла дарданайский и не ошиблась мой гость обнес какой то киоск с косметикой для панков что ли или готов или еще кого-то так же скорбного главой. Я не очень представляю себе, кому понравятся выкрашенные в такие идиотские цвета ногти, дикие тени для век и прочие исхищрения нынешней молодежной моды. Ящик так и стоит в коридоре, как памятник тщетным ухищрениям. Енот целеустремленно роется в коробке, страшно напоминая своих собратьев, громящих чинные американские мусорные баки. Даже странно, что оттуда не доносится чавканье и урчание. Остается недовольным, хотя что-то и рассовал по карманам. «Куда вы собрались, милейший? Не на рынок ли часом?» — спрашивает он меня. «На рынок, а ты?» «Я тоже. А как вы отнесетесь, ежели и составлю вам компанию?» «Пошли. Будешь ехидничать, пойдешь один, заранее предупреждаю». «Я сама доброта. Это все поклеп. Базилио, когда я вас...» «То есть видит Бог и в мыслях не имел?» И перейдя с мухатовских интонаций на нормальный разговор, Да, у тебя патроны какая есть, чтобы медные гильзы были? Есть, а что? Обменяй, а. Сейчас глянем самый лучший курс обмена. Например, на патроны к ПМ. Играбь меня, я согласный? Или жалко? Жалко. Жалко, что я не Ильяс. Вот он бы тебя умыл и обул. Много тебе патронов надо? Енот перекашивается, горестно вращает глазами и выдает скрипучим голосом не говорите мне за Илью. Этот сын Негузского нагода ведет себя так, словно он не просто сын Негузского нагода, но у него еще и папа-юрист. И при этом хочет знать все, как будто он поп, а мне уже пора. Так что забудем вовсе и не станем осквернять уши словами о сем жмоте. Они совершенно неуместны в обители столь щедрого, главное, деликатного человека». И тут же меняя голос на свой обычный, а патрончиков нужно сотню, но только медных. Таких, какие ему нужны, находятся у меня по сусекам три сотни. Отслюниваю требуемое. Енот благодарно бурча что-то деловито распихивает пачки в недра своей гопнической куртки турецкого пошива. Странно. Я думал, он это в свою сумку упакует. Но сумку он отправляет за спину, перехватывает костыли поудобнее. Странно. Это деревянные, очень старые, которые упираются в подмышки. Впервые вижу у него такие. На выездах он пользуется легкими алюминиевыми. Потом поправляет какой-то чудовищно-странный револьвер, заткнутый в портки по-бразильски, и скачет по ступенькам вниз, как подбитая ворона. Все, рынок нас ждет. Собака в восторге от предстоящей прогулки радостно кидается ему вслед, приходится сдерживать ее порыв. Не след тут на лестнице гонки устраивать. Вручаю Фрейе изрядно жеванную ветку. Неси. Несет с гордостью, как медаль. С залива дует свежим ветерком приятно. Сколько времени прошло, но так к запаху мертвечины, которым пронизан отделенный от нас водой Питер, привыкнуть не получилось. А здесь свежо, вкусно пахнет водой, причем большой и открытой. У залива запах никак у пруда или реки. Правда и не совсем морской, это так. Стараемся идти в теньке. Солнце припекает, а мы одеты, как положено по инструкции о безопасности, в районах пораженных зомби. Дорого бы дал, чтоб шлепать сейчас в сандалях, одетым в шорты и легкую рубашонку с коротким рукавом. А вот вам шиш, и тяжелыми сапогами. И форма на мне вся, и даже перчатки в кармане и каска строительно-оранжевая на пояс сзади подвешена. Разве чтоб позволил себе вооружиться легко. Взял только пистолет Марго. Подарок от одного уже покойного хорошего человека. Конечно, если нарвемся на комендантский патруль, то могут прицепиться. Я ж со служебной собакой. А это значит, что таким образом сам являюсь вспомогательным патрулем. Соответственно, вооружен должен быть обязательно. А Марго, как ни крути, спортивная игрушка. Никак не боевой пистолет. Ну да ладно. В конце-то концов очень уж не хочется тащить ППС. И так уже замечаю, что правое плечо вверх торчит из-за привычки к автомату на ремне. «Чертовы деревяхи! Неудобные заразы!» — ругает енот свои костыли. Это да, тем более он не удосужился их подогнать по длине, отчего и походка у него нелепая. Взгляд снова цепляется за рукоятку револьвера. Сам револьвер впечатляющий. Размером он по более иного винтовочного или ружейного обреза и выглядит странновато. Раньше мне такое никогда не попадалось. «Давай костыли подгоним, удобнее будет ходить», — предлагаю я еноту. «Нафиг надо, перетопчемся. Сейчас давай минутку постоим, дух переведу». Он действительно вспотел. Мелкие бисеринки пота на лбу. Ходить ему тяжеловато. Два месяца постельного режима — не шутка даже для тренированного тела. «Тебе вообще-то надо больше гулять?» Начинаю я обычные для лекаря банальнейшие рекомендации, но оппонент машет рукой с таким презрением, что продолжать не уважать себя. «Гулять здесь, на болотах!» фыркает он странно знакомую фразу. Стоять молча тоже как-то нелепо. «Это что за револьвер такой?» – спрашиваю я, глядя на странную ручку. Енот неожиданно оживает, с гордостью вытягивает из портков дуру, оказавшуюся еще больше, чем я предполагал. «Смит Вессон офицерский!» Мне казалось, что меня трудно удивить здоровенным револьвером. Довелось уже держать в руках чудовище под нелепым названием «Гном», но этот явно больше. Он странно архаичного вида, но совершенно не похож на примелькавшиеся в фильмах кольты. Погодь, откуда такое? Он в нашей армии до Нагана был. Наган тоже ничего, но этот просто майский праздник, именинный сердца. Неожиданно душевно искренне говорит ехидный злоязыкий парень. Меня такое удивляет. То есть этому агрегату больше ста лет? Он что, в нашей армии был на вооружении? Точно так, ваше сиятельство. Шутовски козыряет енот и преданно пучит глаза. А патроны откуда? А стреляет как? Стреляет мягко и точно. Звук густой теплого лампового тембра немного напоминает звук выстрела из дивизионной гаубицы. Ну, куда я посмотреть поближе? Не попортишь, не поломаешь? Настороженно спрашивает хозяин чудовищной пушки. Да такой ломом не повредить, пытаюсь я довести до него прописную истину. Вам, рука мы лом не нужен, чтобы вещи спортить. старуша, чьим сварливым голоском возражает костылеходец. Да ладно тебе, не сломаю, конечно. Я буду очень нежен к этому прибору. Смотри у меня, строго замечает енот, и аккуратно, словно церковную реликвию, вручает мне револьвер. Рукоять с накладками янтарно-красного, почти оранжевого дерева, пошарпанный длиннющий ствол, но в целом видно, что уход за этой машинкой был заботливый. Просто за целый век навехонькой трудно остаться даже такой стальной железяке. Из-за прицельной планки сверху и прилива снизу Револьверный ствол выглядит скорее как ружейный. В омени карабин без приклада. И нарезы на стволе видны. Не гладко ствол, как гном. А патроны откуда берешь? Калибр-то какой-то жутковатый. Осторожно заглядывая в дуло. Нет, скорее в жерло. Этого чудища осведомляюсь я. «Четыре и две десятых линии», — с гордостью отвечает енот. «Рукоблуды ваши постарались. В аванс серм подогнали охотничьи латунные гильзы 410 калибра. Ну и пули свои рощенные. Теперь я совсем ничего не понимаю. Слушай, это разве не ты проезжался по поводу нелепости использования при зачистке наганов и глупости самодельных патронов к ним? Я же прекрасно помню, что ты толковал. И что я такого толковал, интересно знать. Очень, дескать, рискован наган. Появится внезапно группа в несколько штук зомби. А один на перезаряде, второй полупустой, третий пустой. Начинают палить до промахи. И опаньки. Это не ПП или магазин сменить. Это же наган, мол. И по бесшумности проезжался. Даже и по бесшумности? Не путаешь? Не путаю. Тебя тогда понял, что бромид та да, хорош. Даже на винтовке ставили с патроном УС, правда, только. Но для пистолета он не лучший. Пистолетная пуля, пробивая мембраны, очень сильно их уродует ресурс малый. Потому, дескать, надо на ментовское оружие переходить. Всякие эти клены, лавры Так я и сейчас тебе скажу. Наган в помещении хорош. Зимой очень к месту, потому что не замерзнет. Он относительно ПП, не говоря о карабинах, компактен и безотказен. Но только там, где уверен, что хватит патронов. А сейчас чего умничать? На милицейские все эти пп клен, кедр, кипарис. Кстати, он очень прочный, бофрезированный. И каштан, есть штатные глушители. Патрон ПМ, он из стандартных, самый мощный, с дозвуковой скоростью. И распространенный. Или вот мелкашка. Тут енот задумывается. Я пока верчу в руках смит Машина внушает уважение. Хотя такой романтической любви с придыханиями, какую демонстрирует енот, у меня она не вызывает. Но в руке сидит хорошо. Подхватить второй рукой удобно. В общем, вполне себе пушка. Да и калибр серьезный. Возвращаю машину хозяину, и он заботливо засовывает ствол в портки. А 4,2 линии это сколько? Без понятия. Побольше, чем трехлинейка? Поменьше, чем трехдюймовка? Вежливо отвечает енот. Ты где ее добыл? Осведомляюсь у спутника. Тот начинает прыгать дальше на костылях, отрывисто выдавая куски текста. Мы... Ну, в общем, неважно. Короче, ехали по Карло марла Самое начало этого безобразия. Слышим, кто-то лупит. Звук непонятный. Не то ружье, не то... Опять же ружье. Да с двойными выстрелами. С двойными выстрелами. Раньше сотрудник милиции показывал свое бедственное положение и звал на помощь. Сигнал СОС для тех, кто понимает. Ремер приказал туда свернуть. Оказывается, бабку из ВОХРа. На проходной заблокировали. С этой игрушкой. Ну, мы остановились, пощелкали немного тех, кто там ее блокировал. Бабку с собой оставили у нас, там лагерь был для уцелевших. А я эту вещь у бабки на ПМ сменял, ей все равно без патронов никуда. А у меня ничейный был, а так не отдавала сквалыга. Я с трудом удерживаюсь, чтобы не съязвить на тему того, что револьвер этот выражает по Фрейду тайные комплексы и компенсаторные реакции. Но решаю все же этого не делать просто потому что за последнее время на своей шкуре убедился в справедливости старой поговорки инструкции «Не буди лихо, пока оно тихо». Енот все же покрупнее моего трехногого кота получается, так что обойдусь без язвления. Хотя и в этом трехногости он сейчас соответствует. «И все равно пиломатериалы лучше при зачистке на улице летом и с неясным количеством зомби», непонятно заявляет стучащий костылями попутчик. Какие это пиломатериалы, удивляюсь в ответ. Да дровайте! Так все милицейские пистолеты-пулеметы кличут с деревянными названиями. Вот они лучше с глушаками. Или опять же мелкашки, возвращается в задумчивость енот. Мне показалось, что как раз из нагана выстрел тише, чем из марголина. Даже без глушителя. Из мелкашки вроде и не громко, а как-то хлестка. Потому что патрон 22 ЛР. Лонг-райфл. «Винтовочный! На длинный ствол 40 сантиметров минимум!» отзывается спутник, обдумывая что-то свое. Собака все это время идет рядом, поглядывая то на него, то на меня. Тащит по носку, важничает.